Часть вторая. Глава третья. Те, которые были, те которых уже нет. Те, которые жили много ли мало ли лет. Те, кого уж забыли, может, где-то живут, но не тут. Борис Смирнов. Третий день въезжает дурак-царевич в темный лес. Глядь, встречу ему лежит в гробу, насосавшись кровушки, сам граф Дракула. Взмахнул царевич осиновым колом, как его ега прекрасно учила, а граф взмолился человеческим голосом «Не бей меня колом, дурак-царевич, без меня все сочинители с голоду пропадут, а я тебе в трудный час пригожусь». Пожалел Дракулу царевич, засунул вместе с гробом в торбу и дальше поехал. Едет, едет и видит, сидит немал человек, весь из чужих кусков, сшитый суровой ниткой, ищет погубить своего батюшку доктора Франкенштейна. Дурак царевич и его пожалел, хотел добить, чтобы не мучился, а чудовище его просит «Не трогай меня, дурак царевич, без меня никакого романтизма не будет, все лицедеи без работы останутся, а я тебе в досужий час пригожусь». Помиловал царевича его, посадил в торбу и дальше двинулся. Выезжает на поляну, а там какой-то неопознанный злодей гулящих девок острым ножичком потрошит, на печенке и селезенке разбирает. Вытащил дурак меч-кладенец, хотел снести потрошителю безумную голову, как тот возражает. «Нельзя меня рубить, дурак царевич, меня Джеком зовут? Без меня сыщикам нечего делать станет, начнут они сами себе дела придумывать, до да невинных привлекать. Я тебе, когда понадобится, помощь кажу." «Э, блин, с тобой полезай в торбу, да никого там не трогай!» Ехал-ехал царевич и приехал в город Голливуд. У ворот стоит великий немой и кричит. Жихарь подошел тихонько сзади и рявкнул. Апокалипсия Армагеддоном наполетела с заваленки, а Ляля -ля и Доля, слушавшие сказку, рассмеялись и заступились за гуверняньку. «Батюшка, дурак царевич, это не про тебя!» «Только тебя, злокачественная старушка, предупреждать!» – вздохнул богатырь. «Ну зачем ты детей пугаешь?» Гувернянька с достоинством поднялась. «Дневные сказки избывают ночные страхи!» – важно сказала она, хотя Жихарь так и не понял, кто кого избывает. «Сходите, дочери любезные, проведайте братца! Он проснулся, хочет вас видеть!» Ляля и Доля умчались. «Спит по-прежнему!» – сказала апокалипсия Армагеддоновна, не дожидаясь вопроса. «Вы там до чего досоветовались?» «Перегонный котел от натуги взорвался», — ответил богатырь. «Головы уцелели, умы прояснились. Сейчас решаем, кого за смертью посылать». «Все равно ж сам пойдешь, а куда хоть знаешь?» «В кустяные леса, конечно», — сказал жихарь. «Только как теперь туда проникнуть живому-то? Не отравишься, не удавишься, разве что он задумался». Вот слушай, сказал уговернянька. То есть больше никого не слушай, кроме меня. Людей с собой не бери, прихвати одного колобка, не тяжесть. Поезжай прямо сейчас, чтобы никто не знал, не то начнут отговаривать. А когда вернешься, они поди и не заметят. А на что мне колобок? Он многое знает, если потрясти как следует. Значит, слушай, только больше меня злокачественный не обзывай. Не буду, кивнул жихарь. Сыну на всякий случай имя оставь. Нет, сказал жихарь. Когда вернусь с победой, тогда и на реку. А иначе ведь все равно он не вырастет, так и будет младенец. Как хочешь. Стало быть, сгоняла я нынче Симеона живую ногу в одно место. Когда-то скифы были многочисленным и могущественным племенем, ходили в дальние походы, покоряли царство и государство, свозили в свои холмистые земли несметные богатства. От хорошей жизни скифы обленились, переложили все дела на рабов, а сами предались развлечениям. Развлечению скифов было два. Первое заключалось вот в чем. знатный воин залезал на одинокое дерево, либо на высокий столб, нарочно для этого вкопанный в землю, слуги подводили под дерево оседланного коня, скиф примеривался к конской спине и прыгал, растопыриваясь в воздухе. Если рухнув в седло, скиф ломал коню крестец, то считался победителем и прославлялся вовеки. Если не ломал, то подвергался насмешкам и понуро шел в свой шатер, чтобы с помощью отдельной пищи набрать вес для следующего состязания. Смотри его ждало и другое развлечение – усмирять строптивых рабынь. Но после подобного прыжка, неважно удачного или нет, усмирять было очень трудно, поскольку у прыгуна все там было отбито. Так что участвовать последовательно в двух развлечениях удавалось только самым выносливым. С годами конское поголовье у скифов сильно сократилось, рабыни же сделались не то что строптивыми, а откровенно наглыми, помыкали толстыми витязями, как хотели. Те, кто поумнее, отказывались от дедовских обычаев, не колечили коней и не мучили зря рабынь. Они потихоньку уходили в леса, научились ставить избы, сеять жито. Так и появились на свет многоборцы и сердились многоборцы, когда напоминали о москивском происхождении. Тем более, что и глаза у них стали уже не раскосы и жадные, в отличие от предков. Соседи, те же степные орды, давно бы искоренили это древнее племя. Но была у скифов одна верная выручка – Научились они в трудный час отправлять к своим скифским богам гонцов, чтобы жаловаться непосредственно самому высшему начальству. Для этого рыли глубокую яму, складывали туда обильные припасы на долгую дорогу, закалывали доброго коня, парочку отроков и служанок, а потом выбирали после известных состязаний лучшего воина и в награду улавливали его, удавливали его, плача и рыдая. Укладывали героя на ложе и страв, накатывали над ямой бревна, насыпали поверх бревен высокий курган. Герой попадал куда следует, излагал требования племени и указывал на обидчиков. Опасаясь небесного гнева, соседи со скифами не связывались. Впрочем, точно так же провожали в костяные леса умерших или убитых вождей. Быстроногий Симеон выяснил, что последний вождь по имени Карбасай умер от пузиного вздутия еще на исходе зимы и до сих пор не похоронен. Прощальные обряды и перы заняли много времени, а тут еще и смерть куда-то подевалась, некому стало нынче провожать вождя. Поэтому примчавшиеся на необыкновенном коне жихаря скифов встретили весьма радушно, не помнили такого в племени, чтобы кто-нибудь по доброй воле согласился сойти в могильную яму. Здесь, в степи, отсутствие смерти почти не замечалось. Трава успела вымахать выше пояса, и что в ней творилось, никто не видел. Разве что по небу иногда пролетал гусь, пронзенный меткой стрелой. Да еще солнце в безоблачном полуденном небе чуть покраснело, как бывает при тумане или при пожаре, хотя степь нигде не горела. Там на солнце тоже было не все в порядке. Кузнец-акул пожаловался Жихарю, что дров и угля при работе тратятся больше, чем в прежние времена, потому что горят они не так жарко. Жихарь на это не обратил внимания, а Колобок встревожился. Он сказал, что вот так незаметно земля остынет, потому что все ее тепло уйдет в небесную пустоту, а взять нового теперь негде. То есть на смену обычной смерти придет иная, тепловая. Лю седьмой слегка утешил Колобка, сказав, что еще до прежде остывания станет нечем дышать, ведь воздух очищается через зеленые листья, а они нынче никуда не годятся. Люди, конечно, не умрут, но все задохнутся, станут синие, угорелые, совершенно безумные, если смерть все-таки соизволит вернуться, то работы для себя уже не найдет даже по части мелких жуколиц. Все, что шевелится, неизбежно подохнет. Колобок щедро отпустил белому свету на остывание несколько веков. Лю седьмой на задыхание от силы несколько лет, а то и месяцев. Чего же я один-то среди вас безжизненных делать будут, сокрушался колобок. От кого мне тогда уходить? Гомункул на эту поездку решительно отказался париться в дорожной суме. Ляля и Доля шили ему из кожаных ремешков такую ловкую сбруйку, чтобы жихрь мог навешивать ее на шею. Богатырь поворчал, но согласился. Колобок был легкий, высохший. Золотой цепень перед дорогой снял и отдал на хранение домовому, посулив содрать с того в случае пропажи три шкуры. Гомункул знал, что у скифов бывают золотые украшения и понаряднее, со зверями и всадниками. Умели ведь когда-то. Сейчас они умели только вспоминать былое величие, рассказывать друг другу одни и те же старые сказки, пить ставшее пьяным кислое кобылье молоко, да, как было сказано выше, губить коней. Усмирение рабынь вовсе сошло на нет. «Почему голову врага на груди носишь, а не у седла? – спросил жихарь молодой вождь. Предводители здесь выбирали, понятное дело, по весу. Этот друг и советчик обиделся жиха и и стали глядеть на него почтительно. Надо же, до чего жесток многоборский князь. Сам Колобок против своего обычая не, обидел, не обиделся и не стал ничего объяснять. Пышных хлебов здесь не пекут, знают лишь плоские пресные лепешки. К погребению было все готово. Кивский жрец давал покойному вождю последние напутствия. Кому обратиться, до чего сказать, скольких предков приветить, скольким врагам и на том свете задать хорошую взбучку. При этом он нет-нет, да и взглядывал в сторону Жихаря. Мертвец хорошо, а на живого все-таки надежды больше. «Еды на троих кладите», – потребовал Колобок. «Тебе-то это – шепотом спросил Жихар. «Положено, отдай», – строго сказал Гомункул. «Хлеб, знаешь ли, он сам себя несет». Воины в высоких колпаках глядели на жихря с благодарностью. Хоть смерти и нет, но кому охота каратать вечность в душном подземелье. Покойного вождя жрецы своевременно подготовили к длительному хранению. Вытащили скудные мозги и обильные внутренности, пропитали малой травяными настоями. Но работу эту наряду с прочими выполнили кое-как, отчего славный Карбаксай явственно пованивал. Ладно еще, что и нюх у людей притупился. Плача не слышалось. За месяцы прощания со своим главарем все выплакали, а до Жихаря с коллапком никому дела не было, сами напросились. «Коня берегите», — сказал напоследок Жихарь. «Вернусь, спрошу». «Продай, я, сказал вождь. «Проверим, крестец у него крепок ли?» «Проверь!» — великодушно разрешил богатырь и захохотал. Потом спустился по бревну с поперечинами в яму. Скифы спора, пока странный гость не передумал, настилили над ямой бревна. «Плотнее, плотнее», – командовал жихарь, – «не желаю пыль глотать». Наконец, последний солнечный лучик над головой его истончился, поиграл на бревенчатой стене и угас. Полетели первые комни земли, удары становились все глуше и глуше. «Так они курган целую неделю будут насыпать», – сказал богатырь, закашлялся. «Жалко, что нельзя раздвоиться, я бы до вечера управился, хорошенько поевший». И почувствовал, что есть не хочется, и пить – И спать. На земле он этого не замечал. То есть замечал, но не хотел подробно думать. «Ничего», – сказал Колобок. «Сейчас должно подействовать. Пурган это ведь для людей, для памяти». «Душно становится», – пожаловался богатырь и закашлялся. «И запах этот, и темно». «Лю мне подарил фонарик», – сказал Колобок. «Единственный умный человек среди вас, Обломов. Даже непонятно, почему он с вами связался». «А ты чего связался?» «У меня своя выгода». Зажигай свой фонарик, деловой. В синем свете фонарика появились из тьмы высокие кувшины с пивом и квашеным молоком, связки конской колбасы, кабанья, карака, головы сыра, стопы лепешек. «Эй, поешь», — велял Колобок, — «непременно, а то проголодаешься в костяных лесах, отведаешь тамошней пищи». «Да я помню», — ответил богатырь, — «помню, что нельзя, только кусок в рот не лезет, да и едят люди нынче больше по привычке, и скоро совсем разучимся». Он подчинился, отведал скифской еды. Но то ли она безвкусной была, то ли вкус тоже подался в догонку за смертью. «А вот эта золотая бляха с оленем умру, ну ни к чему!» – сказал Колобок. «И гребешок этот со всадником и пешими воинами поднеси-ка меня поближе!» «Еще мы мертвяков не обирали!» – оскорбился Жихарь. «Добро б я его в поединке уложил!» «Ладно, я сам!» И Колобок начал было выпрастываться из своей сбруйки, но вдруг тихонько взвизгнул, крутнулся и вцепился лапками в бород Жихаревой рубахи. «Чего ты, чумной?» «А зачем он глядит?» На лице скифского вождя в самом деле открылись две черные дырки, но света не отражали. «Не дрожи ты», – досадливо сказал богатырь. «Подумай, умрун поднимается. Доли мы видели». «Это ты сам дрожишь», – щепнул колобок. «А на меня спираешь». Дрожали, конечно, оба. Не могут ни люди, ни колобки привыкнуть к такому, да и не надо им к такому привыкать. Звякнули золотые пластины. Карбоксай пошевелился и молчком сел на своем ложе. Жихарь ожидал, что умрун будет подниматься с великим кряхтением, но все звуки были внешними. Заскрипели сапоги, покойник спустил ноги на деревянный настил, потом выпрямился. осинки симки-то не припасли», – сказал Колобок. «У меня оберег серебряный», – ответил богатырь. Но мертвец не обратил на них никакого внимания, так что и оберег не понадобился. Карбаксай подошел к привенчатой стене и трижды ударил в нее кулаком. потребовал кто-то из-за стены басом. Мертвый скиф выкрикнул бессмыслицу. «Сенсация! Поп-яйца снес!» Но не такая уж это была и бессмыслица. бревна словно бы лопнули посредине, подались внутрь земли, открывая образовавшийся в ней проход. Толстый вождь с трудом протиснулся внутрь. Богатырь кинулся за ним, но бревна сразу же вернулись на место. «Как же так?» – растерялся жикарь «Что теперь делать? Стучи давай!» Богатырь троекратно грохнул по бревнам так что сверху посыпалась земля. О, Раздался все тот же голос. Какой я волс! Я дяденьку сопровождаю, мне положено! Возопил богатырь. О, настаивал незримый страж. Повтори, что мертвяк сказал, посоветовал Колобок. Жихарь как мог воспроизвел нелепицу. О, волс! Loves... отозвался привратник, а стена не колыхнулась. «Блин, поминальный! Что ему нужно?» Бабка про это ничего не говорила, вот влетели. «Тихо ты! Я все понял. Надо ему «полиндром» сказать». «Какой «полиндром»?» «Такой, чтобы в обе стороны одинаковый. Ведь в костяных лесах и говорят на выворот. А на границе как раз надо «полиндром» предъявить». «Я же его возьму». «Погоди, сейчас вспомню. А! Течет море, нером течет». Стена бесшумно раздалась, и богатырь увидел далеко впереди удаляющуюся тень скифа. «Сейчас догоню!» – пообещал он колобку и рванул в проход. «Не поспели вовремя с него побрякушки снять!» – пропустил Гамонку. «А что, чё пыхтишь?» – возмутился жихарь. «Это ж я бегу!» «А я помогаю!» «Ну, спасибо!» Богатырю приходилось бегать подземными ходами. Душно, правда, но в остальном все как и на земле. А тут и душно, и вязко, и движения какие-то неуклюжие, и ноги тяжелые. Еще недавно Жихарь даже уснуть как следует не мог. Здесь же едва не терял сознание. Наконец достигли. Тарбаксая ухватили за плечо. Дядя Умрун, долго ли идти? Ничего мертвец не ответил, не обернулся даже, только сбросил богатырскую руку и продолжал шагать ровно и размеренно. «Слушай, может, тут еще и грамоты какие-нибудь спрашивают?» – забеспокоился Житарь. «Мы ж с голыми руками». «Надеюсь, до этого еще не дошло». «И я надеюсь, хоть не слишком. Ведь человеку везде норовят припоны поставить». «О, свет впереди! Гаси фонарь!» «Это не свет!» Это тьма такая, как бы разжиженная. Они вышли в тусклый туман, в котором стены и свод растворились. От тишины заложило уши, и богатырь хотел даже крикнуть «Есть кто живой?», но тут же понял, что выйдет полная глупость. И боевой клич «Всех убью, один останусь» тоже не провозгласишь. в царстве не было видно ни просторов, ни гор, ни морей, ни неба над головой, ни земли под ногами, только мерзкий сырой туман вокруг. Покойник шагал вперед уверенно. «Слушай, мы, кажется, на земле только что-то -то нужное забыли», — сказал Жихарь. «Я чувствую какую-то потерю. Так бывает в походе. Думаешь, думаешь, что же я оставил? Потом вспомнишь. Либо соль, либо огниво, либо наконечники для стрел. Ничего не забыли. Здесь, как я и ожидал, нет времени. Ох, нехорошо это... «Опасно!» Жихарь сомнился, как так нет времени. Он попробовал считать про себя шаги, но сразу же начал сбиваться. Попытался вести счет ударом сердца и снова обсчитался. Стал загибать при каждом шаге пальцы, так и не сумел. А «Окалечену-малечену здесь звать бесполезно, да и звук вязнет в тумане». «Надо торопиться», сказал Колобок. «Не то вернемся домой к шапошному разбору, когда наша служба уже никому не понадобится». «Зря мы всех желающих не взяли», — откликнулся богатырь. «Ты не подумай, что я тут чего-нибудь боюсь, только тоскливо одни будет в костяных лесах». «Не так уж много их было, желающих», — усмехнулся коммункул. а побратим побратимы-то?» Темы наверху, хватит заботы. Что-то наш мертвяк ленивый идет, не торопится. Как бы его подбодрить?» «Сейчас попробую». Жихарин нагнал покойного вождя и дал ему тычка в шею. Карбоксей не обратил на это внимания. «Давай обгоним!» – предложил Жихарь. «Все равно ведь куда-то ты -то придем!» «Только почему здесь все не так, как сказывали волхвы? Где, к примеру, река? Где ладья со злобным перевозчиком? Где старуха? Где палач? Где воин?» «Здесь нет двух одинаковых дорог!» – сказал Колобок. «Как нет на свете двух одинаковых людей?» «О!» Жихарь сделал вид, что понял, хотя ведь и понял кое-что. Вдруг подошва его сапога шаркнула почему-то твердому и определенному, словно корабельные киль погибельные мели или подолгожданные береговой отмели. Он глянул под ноги, там было что-то вроде мелкого белого песка. Богатырь глянулся по сторонам, туман редел и рассеивался. Над головой, почти касаясь макушки, простирался потолок из такого же мелкого песка, только на вид более плотного. Жихарь поднял руку. Рука прошла в верхний песок беспрепятственно. «Не крути башкой», – скомандовал Колобок. «Не отвлекайся, следуй за нашим проводником». Что-то не торопится его тут встречать с цветами и плясками. И ошибся. Впереди послышался шум и даже, кажутся, звуки трубы. «Вот и вышли на простор», – сказал Колобок. Они оказались в обширном зале, где густо толпился покойный народ. Сперва-то богатырю показалось, что перед ним обычные люди, но потом он присмотрелся они похожие такие ну не совсем похожие сказал гамонкул обтерлись тут словно гальки в прибое утратили индивидуальность чего утратили перестали быть сами собой стали как все и не забыл что здесь говорят на выворот сумеешь понять и объясняться или мне снова тебе за тебя отдуваться в детстве приходилось баловаться взрослых дразнить. гляди гляди грыбаксай чествуют. Насельники его царства обступили мертвого скифа, сгрудились, стали его обнимать, целовать, колотить по могучей спине, пихать в могучий живот. Пополнение пришло, нашего полку прибыло. Ну, держись, сынок. У него ещё мамкины пирожки в кишках играют. Ничего, повытрясем. Получишь сейчас Навью прописку, чтоб небытие медом не казалось. Ничего себе, встречают, как новобранцев в дружине, хмыкнул про себя жихарь. Как новичка в тюремном застенке, сказал точно угадав его мысли Колобок. А покойники продолжали галдеть, вызнавать у пришлица новости. Ну как там, стоит земля! Вертится ли? Красуется ли Рим, вечный город? Как наш с реалом сыграли? Кто убил Кеннеди? Кому на Руси жить хорошо? Кто-то, да кто открыл закон Бойлем там Если жизнь на Марсе. Видел ли ты когда-нибудь дождь? Как был завоеван Запад? Как быть любимой? Как вам это понравится? Как украсть миллион? Как закалялась сталь, как молоды мы были, как царь Петр Арапа поженил, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, когда дождь и ветер стучат в окно, когда деревья были большими. Когда казаки плачут. Кто вы, доктор Зорги? Кто кого? Кто смеется последним? Кто пролетел над гнездом кукушки? Потом звонит колокол. По осени считают? Почему Карло не вылез из мешка? Что вообще творится? Жихарь не выдержал и отбежал в сторонку. «Ничего не поделаешь, вечные вопросы», — объяснил Колобок. «Их ведь за, за тысячелетия это много накопилось». «Ну, на пару-тройку я бы запросто ответил», — сказал богатырь. «Про закаленную сталь, про доктора Зорги, например». «Нет нужды, здесь просто порядок такой. Когда ж до нас дело дойдет. житель расправил грудь, громко хакнул, так что тихоголосые умруны, примолкли». Богатырь вышел вперед и отвесил покойникам глубокий поклон. «Хлеб да соль!» – воскликнул он. «Астрал да ментал!» – зловеще отозвался кто-то. «Кто здесь гостей принимает?» – спросил жихарь. Говорил он медленно, потому что слова-то надо в уме переворачивать. «У нас, любезный друг, гостей не бывает. У нас, коли попал, так выхода нету». «Умруны добрые, уже ли не чуете? Живым воняет, как от кучи навозный прет. Отойди, плоть смердящая!» «Да вы что, обиделся жихарь. Я только вчера в бане мылся с дресвой и щелоком». При упоминании бани умруны брезгливо сморщились, словно услышали про давно нечищенное отхожее место». «Гоните его вон! Как бы он заразы сюда не натащил!» «Шел Нехрен здесь нахально жить на глазах у мертвых людей! Тут не существуют!» «А я слышал, что мертвые не знают о смерти!» – усмехнулся жихрь. «Еще и дразница, мразь дышащая, теплокровная!» «Я не только дразниться умею», – пообещал богатырь. «Я еще и не веш учить мастер!» «Неужели за гробом отменяются все людские законы? Я хоть и живой, но все равно гости более редкие, опять же князь!» Услышав титул, мертвецы перестали выкрикивать оскорбления, но все равно остались недовольны, начали жаловаться жихарю уже как должностному лицу. «Почему который день пополнения не присылают?» «Почему жертвы не приносят?» «Вы предков не почитаете, перечеркиваете наши достижения!» «Вы что-то мы себя наверху перестали скотину резать, птицу бить, рыбу вылавливать!» «Муравья ни одного не раздавили, таракана со стола не стряхнули, комара не прихлопнули, микробов и тех у вас нет!» «Что вы там у себя наверху думаете? От чего порядок нарушаете?» «Мы уже подписи трудящихся собираем с непредсказуемыми последствиями!» «Думайте живые, так управы на вас нет! Управимся! Нас ведь больше вашего!» Голобок подтянулся на своих постромках и шепнул жихарю прямо в ухо. видишь все всё-таки не знают они смерти, иначе бы не спрашивали!» «Надо искать главного, — сказал богатырь. Только как бы через эту толпу пробиться? Неужели с ними драться?» «Хрови по грудь мы бьемся с мертвецами», – мрачно сказал Гомункул. «Чего? Стихи такие». «Ах, провозимся мы тут, застрянем надолго». «Ладно, ты мне посоветовал подкрепиться перед походом». «Ну ничего, теперь их раскидаю. Одного ухвачу за ноги и раскидаю. Где улица, где переулочек?» Но, к счастью мертвецов, раскидывать никого не пришлось. Умруны и умрунихи вдруг раздались в стороны, пропуская вперед кого-то очень знакомого. Грохочая и лязгая на ходу, бжитер ушел шел король Яртур, Совсем такой же, который остался в сталинградском кабаке. Только доспехи на нем были жестоко изрублены.